Глава 32. Добрый вечер, Гайд-парк. Мужчина лет шестидесяти выскочил на сцену под жидкие аплодисменты. Его лицо казалось почти таким же помятым, как белоснежный костюм, будто бы снятый с трупа мистера Сандерса из рекламы KFC. Вам весело? Он направил микрофон в толпу. Зрители промямлили что-то утвердительное. Кто-то крикнул: "Козёл!" Несколько человек заржали, но конференция как ни в чем не бывало, пожал плечами, словно его так называли всю жизнь. «Ну, если нет, то скоро развеселитесь! Боже, ну и артисты у нас! Тут вам танцоры и диджеи, мимы и музыканты, жонгалеры и гимнасты, художники и акробаты, кого у нас столько нет!» Сегодня все они будут соревноваться за главный приз — 10 тысяч фунтов, чтобы счастливый победитель ушел, наконец, с улиц и начал жизнь с чистого листа. Толпа забормотала, некоторые озадаченно переглянулись. «Знаете, — продолжил ведущий, — когда несколько лет назад закрыли мое шоу двое до троих, уверен, вы все его помните, я потерял жилье, и, позвольте заметить, время выдалось непростое. Пришлось сотворить немало безумств, чтобы выжить. Я этим не горжусь. Но хочу прояснить здесь и сейчас. Что бы ни писали некоторые газеты, я никогда, никогда не торговал телом в обмен на запрещенные вещества. Важно, чтобы вы это знали. В общем, я хотел сказать, жить на улице чертовски трудно. Все, кто сегодня выступят, не дадут соврать. Лохматый долговязый парень выбежал на сцену передал ведущему записку и тут же исчез. «Письмо от поклонника», — объявил тот. Никто не засмеялся, и его собственный смех прозвучал еще хуже, чем полная тишина. Вытащив из нагрудного кармана очки, ведущий нацепил их на нос и прочел записку. Затем сложил и то, и другое, убрал обратно и вытер лоб платком. «Ладно», — продолжил он, «пусть многие из них и выглядят как бездомные». Но на самом деле, как мне только что сообщили, у наших выступающих есть жилье, а у некоторых еще и нормальная работа. Извините за путаницу. А лучше забудьте все, что я сейчас сказал. Кроме слов про мое тело. Напоминаю, это абсолютный фейк. Что ж, добавил он, посмотрев на часы, шоу вот-вот начнется. Но прежде чем мы перейдем к первому выступлению, самое время представить наших «Знаменитых судей!» На гигантском экране за спиной ведущего появились двое мужчин и женщины, сидевшие за столом перед сценой. «С нами Дэйв Дэниэлс, также известный как «Хитрый Дик» из популярного сериала «Пятого канала» «Оливер Твистер». Мужчина средних лет в белой рубашке и темных очках, с таким густым искусственным загаром, какому позавидовали бы гости любой пляжной вечеринки, Помахал зрителям, а те радостно загудели в ответ. «В середине у нас Сара Бакингем, беспристрастная ведущая документального сериала, руки прочь от пособий, грязный нахлебник, завоевавшего множество наград». На экране появилась изящная блондинка в черном костюме. Она выглядела так, словно в детстве пытала животных и до сих пор постоянно об этом думала. «И последний, и по списку, и по значению, продюсер нескольких популярных сериалов и убийца одного из них, а именно двоих до да троих, дамы и господа, пожалуйста, лениво похлопайте Мартину Гулду, человеку, который разрушил мою жизнь». На экране появился лысый человечек лет 50, и по толпе пронесся гул неодобрения. «Рад тебя видеть, Мартин». — продолжил ведущий. — Мне нравится твоя новая прическа. Мартин выдавил такую улыбку, словно на него только что стошнило чужого ребенка. — А теперь не будем тянуть и горячо поприветствуем нашего первого участника. Ему 33, он из Шеффилда, и он незрячий. Но не думайте, это не мешает ему жонглировать бензопилами. Аплодисменты жонглеру Джо! «Ну что там?» — спросил Дэнни. Он разминался, пока Кристаль, Уилл и Мосс с Иваном ходили смотреть первое выступление. «Кажется, я слышал крики. Какой-то чувак только что пытался убить судей», — сказала Кристаль. «Слепой», — добавил Уилл. «Бензопилой». «Даже четырьмя», — Уилл поднял четыре пальца. «Чуть не упал со сцены прямо на судей». «Чуть?» «Кто-то смог поймать его в последний момент», — пояснила Кристаль. «Жаль», — вздохнул Дэнни. «Ты и так легко не отделаешься», — улыбнулась девушка. «И вообще, если это уровень всего конкурса, то, поверь, приятель, тебе абсолютно нечего опасаться». «Но ведь это не совсем так», — раздался знакомый голос из коридора. Не успела Кристаль подобрать подходящее ругательство, как в проходе возник Эль Магнифика. После недавней драки с Милтоном у него на лице красовалось несколько пластырей. «Кое-чего тебе все же следует опасаться, не так ли, Дэнни?» «Например», — поинтересовался тот. «Думаю, ты знаешь». Дэнни на мгновение задумался. «Глобального потепления?» — предположил он. «Нет», — отрезал Эль Магнифика. «Чумы?» «Нет». «Ос?» «Нет». «Ты не боишься ос?» — удивился Дэнни. Фокусник вздохнул. «Зомби-апокалипсиса?» — вклинился Уилл. Забыть вытащить деньги из кармана перед стиркой, добавила Кристаль. Случайно встретиться взглядами с кем-нибудь в метро? продолжил Дэнни. Нет! воскликнул Эль Магнифика, теряя терпение. Встать в супермаркете в очередь за человеком, который хочет все оплатить купонами, предположила Кристаль. Получить перцовым газом в лицо на пороге собственного дома? спросил Дэнни. Отличный вариант, согласилась, Кристаль. Это я, придурки! завопил Эль-Магнифика. «Вам нужно опасаться меня! Меня, Эль-Магнифика!» «Но мы тебя опасаемся, Кевин», ответила Кристаль с напускным беспокойством в голосе. «Как и все. Ты как раз из тех, кого обычно опасаются в обществе». «Уилл, именно о таких людях я всегда тебя предупреждал. Чтобы ты не садился к ним в машину, повернулся к сыну Денни». «Смейтесь, смейтесь!» осклабился Эль-Магнифика. «Развлекайтесь, пока можете!» «Не могу дождаться, когда утру вам всем носы и уйду с призовыми, а вы вернетесь домой к своим жалким заботам!» Он повернулся к Уиллу. «Скажи-ка, мальчик, тебе нравится, что твой отец принадлежит к вымирающему виду?» «А тебе понравится, если в пах заедут здоровенным каблуком?» Кристаль шагнула в сторону фокусника. «Спокойно!» — отозвался тот, немного отступив. Обойдемся без насилия. Я пришел сюда не драться. На самом деле, я хотел пожелать вам удачи. Как благородно, — сухо заметил Дэнни. Ну, то есть я бы, конечно, ничего такого не сказал, если бы у вас были шансы победить. Ну а поскольку их у вас примерно столько же, сколько родить живую свинью, то почему бы и не подбодрить вас немного? Ладно, мне пора. Тренируйтесь. Уверен, вам не помешает. И помните... «Главное не победа. Главное увидеть, как побеждаю я. Пока!» Он бросил в комнатку дымовую бомбу и смылся, даже не заметив, что та не сработала. Все так и смотрели на нее, когда фокусник прибежал обратно, молча схватил бумажную гранату и снова унесся. «Это бывший парень Кристаль, сообщил Дэнни, наклонившись к Уиллу. «Правда?» — удивился сын. Отец кивнул. Мальчик расхохотался. «Что смешного?» Поинтересовалась Кристер, пытаясь испепелить обоих взглядом. «Ничего», — Дэнни пытался сохранять серьезный вид. «Вообще ничего!» «Дамы и господа!» — ведущий снова появился на сцене, сжимая в руках микрофон. «Пожалуйста, поаплодируйте эластичной Эмме!» У него за спиной выпрямилась девушка в черном гимнастическом купальнике. Каким-то образом она умудрилась практически завязаться в узел и распутаться. «Что скажут наши судьи?» На огромном телеэкране появилась тройка судей. Дэйв поднял большие пальцы, Мартин одобрительно кивнул, Сара пожала плечами, словно ее спросили, что она думает о правах человека. «Знаете, хотел бы я быть таким же гибким», заявил ведущий, помахав уходящей со сцены Эмме. «Моя бывшая жена была пластичнее меня, а она уже десять лет как умерла!» По толпе пронеслись сдержанные смешки. «Это шутка! Шутка, не волнуйтесь!» Ведущий сделал паузу, и кто-то хихикнул с облегчением. «На самом деле она умерла пять лет назад!» Абсолютную тишину нарушил только чей-то кашель. «Ладно, продолжим. Следующий выступит Джерри, сокращенно от Джеральдины». Джерри любит проводить время с внуками и делать кормушки для птиц под просмотр суперсооружений Третьего Рейха по National Geographic. И хотя ей почти 80, Джерри обожает танцевать. Говорит, это помогает ей оставаться молодой, и когда вы увидите, как она двигается, то поймете почему. Итак, похлопайте Джерри, бабушке из района Госпилоук, которая танцует брейк Многие конкурсанты тренировались в коридоре, в том числе Дэнни и Уилл. Они изо всех сил уворачивались, от джонглеров с тарелками и шальных, моноциклистов, заблудившихся акробатов и делающих пируэты балерин, пытаясь отвоевать себе немного пространства. А Кристаль наблюдала за ними с порога комнатки из относительной безопасности. «Хорошо выглядите, ребята», — подошел к ним Тим. «Теперь вдвоем выступаете?» «Я завидовал Милтону, поэтому тоже решил найти себе подтанцовку», Дэнни взъерошил Уиллу волосы. «Подтанцовку?» — возмутился Уилл. «Сам ты подтанцовка!» «На самом деле вы оба моя подтанцовка», — заявила Кристаль. «А я его», — Тим кивнул на Милтона. «Это он у нас, главный». «Не хочешь обменять его на Дени? предложила Кристаль. «Не уверен, поместится ли он у меня на плече». «Мне и свитеры не идут», — добавил Дэнни. «Тебе вообще ничего не идёт», — заметила Кристаль. «Очень смешно», — буркнул Дэнни. «Извините, что перебиваю», — вмешался полноватый фокусник, которого Дэнни уже видел. Лицо у него раскраснелось так, словно кто-то пытался его задушить, и он облокотился на Тима перевести дух. «Вы случайно не видели кролика?» «Белый, вот такого размера», — откликается на имя Дерек. «У него длинные уши, зубы и...» «Ну, это кролик!» «Извини», — развел руками Дэнни. «Тут только кошки и панды», — добавила Кристаль. Фокусник вздохнул и вытер лицо разноцветными платками на веревочке. Затем, вдохнув лекарство от астмы из ингалятора, убежал искать Дерека. Аплодируйте, Джерри!» — воскликнул ведущий. Джерри вяло помахала в ответ, и двое фельдшеров унесли ее на носилках. Никогда раньше не видел такого брейкданса. Это вам не просто двигай бедрами, а прямо такие ломай бедра. Зрители застонали. Поняли? Ломай бедра. А, ладно. Следующими выступят двое очень необычных артистов из Пекхена. Один из них жутко лохматый, никогда не стрижет ногти, а второй — кот. Встречайте Тимоти и Милтона. Когда Тим с Милтоном вышли на сцену, над толпой вспыхнуло сияющее море смартфонов. Никто не хлопал, у всех были заняты руки, но отсутствие аплодисментов с лихвой компенсировали тысячи восторженных охов. «Добрый вечер», — начал Тим, убирая волосы с лица. «Меня зовут Тим, а этот стиляга — мой хороший друг Милтон». «Милтон, поздоровайся». Кот мяукнул в микрофон, и толпа растаяла. Даже Сара едва заметно улыбнулась. «Сегодня мы сыграем вам песню. Надеюсь, вам понравится». «Кстати, ее выбрал Милтон. Уверен, вы поймете, почему». Он настроил гитару, и зрители начали покачиваться под разносящиеся над парком первые аккорды мелодии «Что нового? Киска». Из сумочки Кристаль заорала «Аптаун фанк», Дэнни и Уилл одновременно вздрогнули. «Привет, красотка», — сказала девушка, поднеся телефон к уху. «Что?» «Супер. Буду через две минуты». «Ладно, детка, пока». «Кто звонил?» — поинтересовался Дени. «Эль Магнифика?» — предположил Уилл. Отец усмехнулся и дал ему пять. «Скажешь это еще раз, и я дам пять тебе по носу!» — возмутилась Кристаль. «Бери эту сумку с гримом и иди за мной, шутник». «Куда вы?» — удивился Дени. «Последнее приготовление», — ответила Кристаль. Последнее приготовление – это еще что? Ты ничего не говорила про последнее приготовление. Несу и сюда свой мохнатый нос, отозвалась Кристаль. Действуй по плану, а остальное предоставь мне. Как я буду действовать по плану, если не знаю, в чем он состоит? Не волнуйся, ты выступишь офигенно. Уилл обнял папу. Мама бы очень тобой гордилась, и я очень тобой горжусь, и Кристаль тоже, хоть и не признается. Так, ладно. Кристаль ласково сжала плечи Уилла. «Шевели ногами, пока у меня тушь не потекла». Она посмотрела на Дэнни так, словно хотела что-то сказать, но не смогла подобрать нужные слова. Кивнула на Уилла. «Он дело говорит». Дэнни улыбнулся, проводив их взглядом, и поднял глаза к холщевому потолку. «Похоже, остались только мы с тобой», — произнес он. Тим осторожно поклонился, чтобы не уронить Милтона, и толпа взорвалась аплодисментами. «Спасибо всем!» — воскликнул музыкант. «Скажи спасибо, Милтон!» Милтон мяукнул в микрофон, снова умилив зрителей. «Но разве не замурчательное выступление?» — спросил ведущий. Толпа согласно загудела. Дурацкие шутки ведущего ей не нравились, а вот шоу очень даже. «Не знаю, как насчет вас...» Но мне кажется, понадобится нечто невероятное, чтобы сравниться с таким выступлением. Настоящая диковинка, ну, например, вроде «поющей собаки». Впрочем, где бы мы такую взяли? Хотя, погодите, — продолжил он, поднося руку к воображаемому наушнику и якобы прислушиваясь. «Ни за что не поверите, но именно это мы для вас и приготовили!» «Поприветствуйте Джека и Дэнилса! Зрители засмеялись. Игривый Джек рассел тарьер, выскочил на сцену и запрыгнул на раскладной стул возле микрофона на низкой стойке. Спустя секунду появился его хозяин Дэниэлс, тот самый старичок в белой футболке с собачьей мордой, чью репетицию Дэнни видел в тенте. Но теперь на голове у него красовалась круглая плоская шляпа, подозрительно напоминавшая собачью игрушку. Он взял микрофон с более высокой стойки и постучал по нему. Затем махнул кому-то за кулисами, и из динамиков во всю мощь полилась песня Spice Girls. Терьер Джек Дэниэлс и все старше 25 затянули первый куплет Wannabe. На очереди была танцевальная группа из семи японцев, бегавших по сцене в костюмах роботов изображая, будто удирают от гигантского кальмара с горящими красными глазами. За ними вышла белорусская селачка. Она сворачивала разные фигуры из стальных прутьев, словно это были воздушные шарики, и бросала их в толпу, как сувениры. Жест благородный, но обернувшийся парой мелких травм головы. Следом за моноциклистом выступили балерина, исчезающий фокусник, шпагоглотатель и мим Команда мексиканских акробатов под названием «Цикл Дюоле» комично-огромных сомбреро целых пять минут выписывала кульбиты на канате. А заклинатель змей из Уигана чуть не упал в обморок, настолько яростно дул в свой пунги, пока не стало окончательно ясно, что его индийская кобра по имени Фред не собирается вылезать из корзинки. Дальше шли подростковый рэп-дуэт и мастер боевых искусств с деревянной ногой Затем выступили цыпленок, белка-жонглёр, человек-оркестр и живая статуя. И, наконец, когда осталось всего два номера до конца, настал черёд Эль-Магнифика. Из-за занавеса решительно вышел ведущий в расстёгнутом блейзере. Судя по всему, он успел выпить. «Вам весело!» — закричал он. Толпа ответила в целом утвердительным рёвом. «Я вас не слышу!» Немного воинственно прокричал ведущий, словно он действительно не слышал и ненавидел повторять вопросы дважды. «Я спросил. Вам весело?» Раздалось бормотание. Зрители явно намекали, им было бы гораздо веселее, если бы он перестал спрашивать. «Гораздо лучше. Знаете, я рад не сидеть сегодня в жюри, ведь я всех поставил бы на первое место». «А кто, по-вашему, заслуживает победы?» Все бросились отвечать на перебой, слова слились, и создавалось впечатление, будто лучшее выступление вечера показал какой-то мексиканский заклинатель клоунов. «Итак, скоро вы решите, кто должен стать лучшим уличным артистом года. Но пока придержите коней, шоу еще не кончилось. У нас впереди два выступления, и следующее гарантированно снесет вам крышу». Мы не знаем его настоящего имени и не знаем, откуда он. Ясно только одно — сегодня он покажет вам нечто такое, после чего, возможно, вы усомнитесь во всем, что знали. Что ж, не будем тянуть. Поаплодируйте, Эль Магнифико!» Толпа радостно завопила и захлопала. Но шум быстро стих, сцена оставалась пустой. Повисло тревожное молчание. Люди переминались с ноги на ногу в ожидании. Кажется, даже ведущий занервничал, он то и дело поглядывал на часы и бросал беспокойные взгляды на организаторов. Он уже собирался снова выйти на сцену и быстренько сочинить что-нибудь трагичное о судьбе Эль Магнифика, как вдруг весь свет на площадке погас. Только когда из мрака на сцене раздался глубокий голос, зрители поняли, электричество вырубилось не случайно. Гарри Гудини однажды сказал «Мой мозг — это ключ, который меня освобождает», — начал Эль магнифика. Слова повисли в воздухе, а затем одинокий луч прожектора выхватил его фигуру в центре сцены. Толпа немного заволновалась. Но даже Гудини не под силу было сделать то, что удалось десятилетнему итальянскому мальчику по имени Бенедетто Супино. В 1982 году, сидя в очереди к стоматологу, маленький Бенедетто поджег комикс, который читал. У него не было ни спичек, ни зажигалки, нет. Бенедетто Супино сделала это силой мысли. И сегодня у вас на глазах я сделаю то же самое, используя пирокинез. Перед сценой вспыхнул еще один прожектор. Яркий белый луч упал на подиум, где лежала плюшевая панда. «Но прежде чем я начну, хочу предупредить. Пожалуйста, не повторяйте это дома», — грозно произнес Эль Магнифика. «Для этого трюка нужно такое невероятное количество энергии, что известны случаи, когда у людей, пытавшихся воспользоваться пирокинезом, взрывались головы». Так что я не просто покажу вам нечто такое, чего вы никогда не видели и больше не увидите, а еще и рискну своей жизнью. При упоминании взрывающихся голов толпа подалась вперед, а в воздухе разлились звуки симфонии номер 7 Бетховена. Эль положил кончики пальцев на виски, сжал челюсти и уставился на панду. Его лицо задрожало, как чайник, который вот-вот закипит. Он нахмурился так сильно, что брови сошлись на переносице. С губ сорвался высокий пронзительный звук, от которого где-то залаял терьер Джек. Но прошло 60 секунд, а ритуального сожжения все еще не случилось. Казалось, игрушка этим даже гордится. Настолько злорадно она ухмылялась зрителям с огромного экрана. Никто не заметил, как кролик Дерек спрыгнул с края сцены и юркнул под стол к судьям, Все взгляды были сосредоточены на трясущемся фокуснике. Глядя на его бордовое лицо, врачи скорой помощи столпились возле кулис в полной готовности. Минута превратилась в две, затем в три. Из толпы полетели неодобрительные возгласы. Они нарастали, и скоро все, даже судьи, начали издевательски хихикать. Не обращая внимания на крепнущее недовольство, Эль Магнифика удвоил усилия. Он так сосредоточился на игрушечной панде, словно хотел не просто испепелить ее взглядом, а вообще начисто стереть с лица земли. По обе стороны сцены появились охранники, уже собиравшиеся увести его, но в этот момент стол судей загорелся. Казалось, даже Эль опешил. Мартин принялся хлопать по брюкам, сбивая пламя, а Сара, хотя вовсе не горела, закричала — и стало кататься по полу, пока пожарные не окатили их волной из огнетушителей. эль Магнифика понял, ему и впрямь удалось что-то поджечь, хотя и не панду, та даже не спотела, и снова затрясся на этот раз от смеха. Он не заметил, как пожарные вытащили из-под стола обугленный трупик кролика Дерека. Электрический кабель, который он по глупости решил перекусить, все еще торчал из плотно сжатых, почерневших челюстей. Ведущий старался держаться как можно дальше от фокусника. «Это был Эль Магнифика, дамы и господа», — объявил он немного неуверенно. Мак замысловато поклонился и удалился так, словно уже стал на десять тысяч богаче. «Ну и жара пошла», — воскликнул ведущий. Никто не засмеялся и даже не заворчал. Настолько силен был шок от увиденного. «Осталось всего одно выступление, прежде чем судьи выберут победителя», — продолжил ведущий. «Будет ли оно лучше остальных? Сейчас узнаем. Давайте, как говорится, наведем шороху перед последним номером. Хаоса мы сегодня видели предостаточно, и вот настало время для небольшого пандамониума».